Цвет иного мира К западу от Аркхема холмы становятся круче, и здесь много долин с густыми лесами, где никогда не гулял топор. Здесь темные узкие лощины, на крутых склонах которых чудом удерживаются деревья, а в узеньких ручейках Даже в летнюю пору не играют солнечные лучи. На пологих склонах стоят старые фермы, древние и каменные, с приземистыми и заросшими деревянными постройками, хранящими вековичные тайны Новой Англии. Сейчас все они опустили, широкие трубы растрескались, а покосившиеся стены едва удерживают громоздящиеся сверху мансарды. Старожилов уже не осталось, а чужаки здесь не прижились. Здесь пытались селиться франкоговорящие канадцы, затем итальянцы, потом поляки. Они приезжали, но затем уезжали. А вовсе не потому, что чего-то услышали или увидели, а потому, что чего-то вообразили. В этом месте воображение пробуждалось и рождало мрачные фантазии, лишающие спокойного сна. Из-за этого чужаки и спешили уехать прочь, хотя старый Эмми Пирс не рассказывал им ничего из того, что помнит о тех странных днях. Эмми, с годами ставшей совсем чудной, единственная, кто продолжает жить здесь и иногда рассказывает о тех странных днях, да и то а осмеливается делать это лишь потому, что через поле за его домом можно быстро добраться до постоянно оживленной дороги, ведущей в Аркхем. Когда-то по холмам и долинам проходила дорога, ведущая прямо через опаленную пустошь. Но теперь она давно заброшена, а новая дорога огибает пустошь с юга следы прежние сохранились среди запустения и останутся даже когда большинство низин будут затоплены ради нового водохранилища темный лес вырубят, а опаленная пустошь окажется под голубой водной гладью в которой отражается небо и рябью расходятся отблески солнца и Таны тех странных дней присоединятся к тайнам покоящемся на дне присоединяться к закрытым знаниям древнего океана и тайнам первобытной земли когда я отправился по холмам и долинам намечать границы будущего водохранилища меня предупредили что это место где обитает зло разговоры о пустоше я слышал еще в аркеме но поскольку этот старинный городок полон преданий о ведьмах я решил что это болтовня того типа что бабушки нашептывают своим внукам. Название Оплённое пустошь показалось мне странным и каким-то театральным. Непонятно, как оно могло попасть в предание богочестивых пуритан. Затем мне довелось увидеть здешнюю тёмную мешанину речных долин и крутых склонов, и я стал серьёзнее относиться к древним тайнам этого края. Просто что я оказался утром но все покрывала густая тень. Деревья росли слишком близко друг к другу, и стволы у них были слишком толстыми для нормального, здорового леса Новой Англии. Под их кронами было слишком тихо, а земля после долгих лет запустения стала мягкой и покрылась мхом. На открытых местах вдоль прежней дороги сохранились заброшенные фермы. В некоторых уцелели и дома, и все постройки, в других – дом и несколько сараев, а кое-где остались лишь труба или погреб. Здесь царствовали сорняк и вереск, и что-то неуловимо дикое чудилось в этой поросле Во всем ощущалось беспокойство и вместе с тем уныние. Прикосновение нереального и гротескового Словно неведомая сила исказила перспективу или контрастность. Неудивительно, что все иностранцы не задерживались здесь. Спать в таких местах действительно невозможно. Местность очень походила на пейзажи Сальватора Розе, походила на гравюру, иллюстрирующую нечто запретное, прилагающуюся к ужасной истории. Но все это не шло ни в какое сравнение с самой опаленной пустошью. Я понял это, как только оказался в низине посреди просторной долины, ибо никакое иное название этому месту не подошло бы, а другую впадину так не назвали бы. Словно бы некий поэт посетил сей необычный край и чеканно выдал определение. Можно было подумать, что пожар – Очистил здесь землю, но почему-то затем на пяти акрах так ничего и не выросло. И они зияли среди полей, как проеденное кислотой большое серое пятно. Пустошь тянулась к северу от заброшенной дороги, но немного заползала и на другую сторону. Мне не хотелось приближаться к ней, но та задача, ради которой я здесь оказался, не позволяло ее обойти. Тот не росло ни травинки, а землю покрывали груды серой пыли или пепла, почему-то неразметаемые порывами ветра. По краям пустоши росли чахлые низкие деревья, а на границе попадались омертвевшие или догнивающие на корню стволы. Я прибавил шаг, заметив справа остатки кирпичной кладки от печной трубы, и входа в погреб и черный зев заброшенного колодца, над которым застоявшиеся поры причудливо искажали блики солнечного света. Даже полоса темного мрачного леса в сравнении с пустошью казалась приветливым местечком, и боязливые перешептывания жителей архима перестали казаться мне удивительными. Поблизости не было каких-либо других домов или руин, Наверное, с давних пор это место считалось глухим и уединенным. Возвращаясь в сумерках, я не решился вновь пересечь пустошь и добрался до города, проходящей южнее дорогой. При этом полное отсутствие облаков тревожило меня, ибо некая странная беспокоенность все глубже проникала в мою душу из бескрайнего небесного простора. Вечером я поинтересовался в Аркхеме у стариков об опаленной пустоши и что за странные дни, о которых стараются не говорить. Внятного ответа я не получил, но понял, что тайна довольно свежего происхождения. Здесь было замешано не древнее предание, а события, имевшие место при жизни моих собеседников. Это случилось в 80-е годы, и некая семья то ли исчезла, то ли была убита. Старики путались в своих воспоминаниях, но все как один просили не принимать всерьез бредовые россказни старого Эмми Пирса. К нему я и наведался следующим утром, узнав, что он живет один в старом шатком доме, бревна которого уже начали распухать. Его жилище на вид казалось ужасно древним, От него исходил гниловатый запах, характерный для домов, простоявших слишком долго. Мне пришлось стучать настойчивее, но когда старик наконец вышел к двери, нельзя было сказать, что мое появление его совсем не обрадовало. Выглядел он не таким дряхлым, как я ожидал, но глаза его были странно подтуплены, а неряшливая одежда и запущенная борода – красноречиво свидетельствовали, что он ведет одинокий образ жизни и ни с кем не общается. Не зная, как его разговорить, я сделал вид, что некая информация потребовалась мне для дела. Рассказал ему о прогулке по окрестностям и задал несколько вопросов вообще о здешних краях. Он оказался человеком неглупым и гораздо более образованным, чем меня уверяли. Во всяком случае, не хуже любого другого, с кем я беседовал на эту тему в Аркхиме. В отличие от других местных жителей, с которыми я общался, проживающих в местах затопления, Эмми не возражал против того, что многие акры полей и лесов окажутся под водой, хотя, возможно, потому что его дом был недалеко от дороги, вне границ будущего озера». По нему даже было заметно, что он испытывает облегчение. Облегчение вызывал у него тот факт, что мрачные долины, исхоженные им за долгую жизнь вдоль и поперек, наконец исчезнут. «Лучше, чтобы они оказались под водой», — сказал он. «После тех странных дней лучше, чтобы их затопило». На этом откровении его сиплый голос — Перешел в шепот, и он наклонился и погрозил кому-то указательным пальцем правой руки. После чего я услышал эту историю от его тихого бормотания. Иногда переходящего в шепот, меня не раз пробирал озноб, хотя день выдался по-летнему жарким. Мне приходилось часто прерывать старика, чтобы уточнять высказывания ученых, которые он запомнил без понимания их, и восстанавливать порядок событий, когда он вдруг перескакивал, и логичность изложения пропадала. Когда он закончил свой рассказ, я уже не удивлялся, что память его подводила, а старики в Архиме и вовсе не желали говорить об опаленной пустоши. Я торопился вернулся в отель до заката, чтобы не бродить по глухой местности в свете одних лишь звезд. А наутро выехал в Бостон, предполагая никогда больше сюда не возвращаться. У меня не было ни малейшего желания снова идти через полумрак темного леса или еще раз увидеть серую опаленную пустошь, черный зев колодца и остатки кирпичной кладки возле него. Скоро. Здесь будет водохранилище, и все тайны окажутся на его дне. Но даже тогда я постараюсь не оказываться в окрестных долинах ночью, а тем более при зловещем сиянии звезд. И если мне доведется еще раз побывать в Архиме, я ни за что не стану там пить водопроводную воду». «Все это началось с метеорита», — сказал старый Эми, а до того, В наших местах каких диковинных легенд и слухов не было давно. Наверное, со времен охоты на ведьм. И даже тогда этих западных лесов и в половину так не боялись, как маленького острова на мескотонике, где дьявол вершит суд возле древнего каменного алтаря, установленного там еще до индейцев. В здешних лесах ничего страшного не обитало, и до тех странных дней их фантастический полумрак не вызывал ни у кого ужаса. Но как-то днем на небо выплыло большое облако, послышались взрывы в воздухе, и над долиной, за лесом, поднялся столб дыма. К вечеру весь Аркхим знал, что с неба на ферму Нейкхима Гарднера упала огромная скала и провалилась с земли возле колодца в ту пору посреди нынешней опаленной пустоши стоял дом ухоженный белый дом нейхима гарднера окруженный цветниками и фруктовым садом нейхим направился в город рассказать о камне и по дороге заглянул к эми Пирсу. эми тогда было около сорока поэтому все странности он осваивал очень хорошо на следующее утро Эми с женой отправились вместе с тремя профессорами из Мискотоникского университета на ферму Нейхима, чтобы посмотреть на странного посетителя из неизведанных далее межзвездного пространства, и ученых удивило, что Нейхим днем раньше назвал камень огромным. «Он уменьшился», – сказал Нейхим, и указал на большой серо-бурый холм на земле, и обугленную вокруг него траву возле архаичного колодца, снабженного журавлем, на дворе его фермы. Но ученые мужи возразили, что камни не уменьшаются. От камня все еще исходил жар, и, по словам Нейхема, ночью он чуть заметно светился. Профессора постучали по нему геологическим молотком и обнаружили, что он мягкий, почти как пластмасса. Они скорее отщепнули, чем откололи кусочек, чтобы забрать в университет для исследований и унесли его в старой бадье, позаимствованной на кухне Нейхема, поскольку и маленькая частица метеорита отказывалась охлаждаться. На обратном пути ученые заглянули к Эмме, чтобы передохнуть, и оказались озадачены замечанием миссис Пирс, что кусочек стал меньше, и постепенно прожигает днище бодьи. Кусочек и в самом деле был небольшой, но возможно, что им только показалось, что он был больше, когда его отщипнули. На следующий день, а произошло все это в июне 1882 года, профессора всей гурьбою в большом волнении отправились на ферму. Заглянув по дороге к Эмме, Они рассказали, какие фокусы выделывал кусочек метеорита, прежде чем полностью исчез после того, как его поместили в стеклянную колбу. Колба тоже исчезла, и ученые-мужи рассуждали о сродстве странного камня с кремнием. Он вел себя в их образцовой лаборатории невероятным образом. Никак не отреагировал на нагревание на древесном угле, и не выявил поглощенных газов. Капля буры не дала никаких результатов. Проявил полное безразличие к нагреву до высокой температуры, включая даже кислородно-водородную сварочную горелку Оказался легко ковким, и в темноте было зафиксировано его свечение. Упрямо отказывался охлаждаться, что вызвало в университете настоящий переполох. Спектроскоп выявил в нем яркие группы полос, не соответствующих никаким известным веществам, что породило высказывание о новых элементах, причудливых оптических свойствах и прочих вещах такого рода, какие говорят озадаченные ученые, когда не хотят признавать, что столкнулись с неведомым. Несмотря на то, что образец был горячий, его поместили в тигель, и проверили на реакции со всеми надлежащими реагентами. Вода не оказала никакого воздействия. Соляная кислота точно так же. Азотная кислота и царская водка шипели и брызгались из-за температуры его неуязвимой поверхности. эми с трудом припоминал это, но узнал некоторые названия, когда я перечислил применяемые в таких случаях растворители. Среди них были нашатырный спирт и едкий натор, Спирт и эфир, вонючий двусеристый углерод и дюжина других. И хотя за время исследований он стал еще меньше и немного остыл, в составе растворителя не обнаружилось никаких изменений, показывающих, что они вступили во взаимодействие с веществом. Несомненно, это был металл, как минимум Это вещество обладало магнитными свойствами, и после погружения в кислотные растворители на нем удалось заметить слабые следы видмаштентеновых фигур, какие находили на метеоритном железе. Когда образец стал менее горячим, исследования стали проводить в стеклянных колбах, и в стеклянную колбу сложили затем все мелкие кусочки, отделенные от исходного образца для проведения опытов. Наутро же, как образец, так и его кусочки, бесследно исчезли вместе с колбой, оставив на деревянной полке обгорелый след. Все это профессора рассказали Эмме, задержавшись ненадолго возле его дверей, и он снова отправился с ними посмотреть на каменного посланца со звезд, на сей раз без жены. Метеорит вполне заметно уменьшился, и даже скептически настроенные ученые не могли отрицать того, что видели. Вокруг худеющей коричневой глыбы возле колодца образовалось пустое пространство с впадинами, из-за чего земля местами осыпалась, а ширина глыбы, вчера составлявшая 7 футов, стала меньше пяти. Она по-прежнему была горячей, и мудрецы с любопытством изучили ее поверхность. Затем с помощью молотка и стамески откололи еще один кусок покрупнее. На сей раз они продолбили метеорит глубже и обнаружили, что его структура не вполне однородная. Внутри они обнаружили нечто вроде крупной сверкающей глобулы, окруженной уже знакомым им веществом. Цвет ее части, напоминающей некоторые группы полос, исследованного накануне спектра, описать было почти невозможно, да и вообще назвать это цветом можно было лишь условно, из-за невозможности подобрать какое-то другое слово. Глобула была гладкой и, как показало поступкивание, тонкостенной и полой. Один из профессоров, врезал по ней молотком изо всей силы, и она с неприятным хлопком лопнула. Внутри нее не оказалось ничего, никакого вещества или газа, и сама она бесследно исчезла. На ее месте осталась полость около трех дюймов в диаметре, наводящая на мысль, что, возможно, в этом веществе скрыты и другие глобулы, которые откроются по мере испарения камня. Строить догадки было бесполезно, так что после неудачных попыток буровить метеорит в поисках других глобул, искатели уехали, забрав с собой новый образец, который, как потом выяснилось, повел себя в лаборатории ничуть не лучше своего предшественника. Помимо того, что он вел себя почти как пластмасса, был горяч, слегка светился, немного охлаждался в сильных кислотах, обладал уникальным спектром и испарялся на воздухе, он вступал в бурную реакцию с кремнием, в результате которой оба компонента просто исчезали. По результатам всех этих опытов, ученые университета вынуждены были признать, что не могут классифицировать это вещество. Ничего подобного на Земле не встречалось. Это был осколок из иного мира, наделенный непонятными иными свойствами и подчиняющийся иным законам. В тот день вечером разразилась гроза, и когда на следующий день профессора в очередной раз приехали к Нейхему на ферму, их ждало горькое разочарование. У камня, обладавшего, как уже было установлено, магнитными свойствами, должно быть оказалась специфическая притягательность для электричества, ибо, по словам Нейхема, Он то и дело притягивал молнии. За час фермер насчитал шесть вспышек, но когда гроза закончилась, от камня осталась только яма возле старого колодца, полузасыпанная из-за обвалившихся краев. Попытки копать ни к чему не привели, и ученые констатировали факт исчезновения метеорита. Им не оставалось ничего другого, как вернуться в лабораторию и продолжить исследование тающего с каждым днем обломка, который они хранили в свинцовом ящике. Он просуществовал неделю, за которую они так и не узнали ничего нового. Когда же он исчез, не оставив никакого следа, спустя какое-то время профессора уже и сами не были уверены в том, что видели своими глазами этот странный обломок из окружающих нас безн пространства, этого одинокого таинственного вестника из иных вселенных, где царят иные законы материи, энергии и вообще существования. Вполне естественно, что архимские газеты при поддержке университета устроили грандиозную шумиху по поводу метеорита и послали корреспондентов пообщаться с Нейхимом Гарднером и членами его семьи. Статью о «Метеорите» напечатала как минимум одна бостонская газета, после чего Нейхем стал местной знаменитостью. Это был худощавый, приветливый человек лет пятидесяти, проживающий с женой и тремя сыновьями на приятного вида ферме. Он и эми частенько заглядывали друг другу в гости, как и их жены, и даже спустя полвека эми с теплотой отзывался о нем. Похоже, Нейхим ульстило, что его ферма привлекла такое внимание, и в последующие недели он часто заводил речь о метеорите. Июль и август в том году выдались жаркими, и Нейхим целыми днями косил и заготавливал на зиму сено на десяти десятиакровом пастбище по ту сторону Карабинниковского ручья, так что его дребезжащая полоска проложила туда глубокую колею. Работа утомляла его сильнее, чем в прошлые годы, и он решил, что начинает сказываться возраст. Затем настала пора сбора урожая, груши и яблоки неторопливо наливались соком, и Нейхим клялся, что такого урожая в его садах еще не было. Плоды выросли на удивление крупные и крепкие, и к тому же в таком изобилии, что пришлось заказать еще бочек для хранения и перевозки будущего урожая. Но когда все созрело, на Гарднера обрушилось первое разочарование, ибо среди всех этих великолепных на вид плодов не нашлось ни одного съедобного. К нежному вкусу груши и яблок оказалась примешана такая горечь, что даже самый маленький съеденный кусочек вызывал долгое отвращение. То же самое произошло с дынями и помидорами, и Нейхин с печалью осознал, что весь его урожай потерян. Будучи вполне сообразительным, он заявил, что метеорит отравил почву и поблагодарил небеса за то, что большинство его посадок зерновых были на возвышенных местах к стороне от дороги. Зима наступила рано и была очень холодной. Эмми виделся с Нейхемом реже обычного, но заметил, что тот выглядит озабоченным. Другие члены его семьи тоже как будто стали молчаливы и замкнуты, реже появлялись в церкви и на всяких общественных мероприятиях. Никаких явных причин для такой скрытности или меланхолии не было, хотя время от времени то один, то другой из гарнизонов жаловался на здоровье и нервное расстройство. Сам Нахим высказал вполне определенную причину своего беспокойства. Вокруг фермы на снегу Появились непонятные следы. Это были обычные следы белок, зайцев и лисиц, но погруженный в свои раздумья фермер утверждал, что они какие-то неправильные. Он не пытался объяснить это точнее, но полагал, что они не вполне соответствуют повадкам и анатомии белок, зайцев и лисиц. Эмми не обращал особого внимания на эту болтовню до тех пор, пока ему не довелось однажды возвращаться поздно вечером домой из Кларкс-Корнерс, мимо дома Нейхима. Светила луна, и заяц перебежал дорогу, а прыжки этого зайца были такими длинными, что ни эми ни его коню это не понравилось. Последний чуть было не пустился во весь опор, но эми к счастью, его удержал. С тех пор он с большим доверием стал относиться к рассказам Нейхима, и задумался, отчего собаки-гартнеров каждое утро кажутся запуганными. Сначала они просто жались по углам, а затем и вовсе как будто разучились лаять. В феврале мальчики Макгрегоров из Медоухилл отправились охотиться на сырков и неподалеку от фермы гарднеров подстрелили странного зверька. Пропорции его тела оказались неправильными. Но как именно? Описать это невозможно, а на мордочке застыло выражение, какого у сурков никогда прежде не бывало. Мальчишки перепугались и бросили его, поэтому все остальные узнали об этом только из их гротесковых рассказов. Однако то, что лошади возле дома нехима ускоряют шаг, заметили многие, и это положило основу легендам окружающим это место. Весной люди божились, что возле фермы гарнеров снег тает гораздо быстрее, чем во всех остальных местах, а в начале марта в лавке Путтера в Кларкс-Корнерс состоялось очередное возбужденное обсуждение. Проезжая в этот день утром мимо фермы гарднера, Стивен Райс обратил внимание на поросль скунсовой капусты, пробившуюся вдоль дороги, там, где ее пересекала полоса леса. Ему никогда в жизни не доводилось видеть такую скунсовую капусту, такого огромного размера и такого странного цвета, который невозможно описать словами. Вид у растения был отвратительный, и лошадь зафыркала, учуев их аромат, который Стивену показался совершенно ни на что не похожим. Днем несколько человек съездили посмотреть на диковинку, и все согласились, что на здоровой земле такое не вырастет. Тут все вспомнили о пропавшем осенью урожае, и вскоре по всей округе расползся слух, что земля возле фермы Нейхима отравлена. Без сомнения виноват был метеорит, и вспомнив, что люди из университета рассказывали о нем удивительной истории, фермеры решили поговорить с ними о недавних событиях. Наконец, ученые снизошли до посещения фермы Нейхема, но не имея склонности доверять легендам и диким рассказням, оказались довольно консервативными в своем заключении. Растения действительно выглядят странно, но скунсовая капуста вообще обычно имеет странную форму и окраску. Возможно, какая-то минеральная составляющая метеорита и в самом деле попала в почву, но скоро она будет вымыта из нее. А что касается следов на снегу и испуга лошадей, то это обычные деревенские байки, порожденные, несомненно, таким редким научным явлением, как аэролит. Серьезному человеку не следует обращать внимание на эти дикие выдумки, рассчитанные на суеверных сельских жителей, готовых принять на веру любую чушь. И пока длились странные дни, профессора продолжали высокомерно придерживаться этой же позиции. Лишь один из них, когда спустя полтора года полиция дала ему для анализа две кобы с пылью, вспомнил, что цвет скунсовой капусты был в точности как одна из групп спектральных полос при исследовании на спектрометре кусочка метеорита, а также хрупкой глобулы, найденной в самом камне. Образцы имели тот же цвет, однако со временем поблекли. Почки на деревьях возле фермы Нейхема набухли раньше времени, и по ночам их ветки зловеще шелестели на ветру. Тадеуш, средний сын нехима парень лет пятнадцати, клялся, что они раскачиваются и тогда, когда ветра нет, но даже заядлые сплетники не приняли его слова всерьез. Однако беспокойство словно витало в воздухе. Гарднеры приобрели привычку прислушиваться к чему-то, хотя и не слышали при этом каких-то звуков, которые могли бы опознать. В те мгновения, когда они прислушивались, их сознание словно бы отсутствовало. К сожалению, со временем это случалось все чаще, и вскоре окружающие утвердились во мнении, что с семьей Нейхема что-то неладно. Когда расцвела камнеломка, цвет у нее был странный, но иной, не как у скунсовой капусты, однако в чем-то похожий и тоже такой, какого никто прежде никогда не видел. Нейхем отвез несколько цветов Архем, редактору газет, но этот солидный господин снизошел лишь до того, что опубликовал шутливую статью о невежестве и суевериях сельских жителей. Нейхим совершил ошибку, рассказал солидному горожанину о том, что над этими каменоломками вились бабочки-траурницы огромного размера. В апреле на окрестных фермеров что-то нашло, и они перестали ездить по дороге, проходящей мимо фермы Нейхима, отчего та вскоре стала совсем заброшенной. Виновата была растительность. На плодовых деревьях распустились цветки странного цвета, А сквозь каменистую почву двора фермы и ближайших пастбищ пробились странные растения, которые, наверное, только ботаник смог бы соотнести с какой-то местной флорой. Лишь мелкая травка и листва остались зелеными. Вблизи фермы не было ни дерева, ни куста нормального цвета. Во всем проглядывали различные вариации того самого нездорового цвета, прежде неведомого на земле. Штаны голландца, казалось, источали угрозу, а в извращенных цветах хлопчатки виделось что-то порочное. эми и Гарднеры решили, что растительность цветом схожа с глобулой из метеорита. Нейхем спахал и засеял десятиакровое пастбище и поле на холме, но не стал обрабатывать землю вокруг дома. Сажать что-либо здесь не имело смысла, и он лишь надеялся, что странная растительность высосит из земли всю отраву. Он был готов теперь к любым неожиданностям, но не мог избавиться от ощущения, будто рядом с ним кто-то прячется и ждет, чтобы его услышали. Конечно, на нем сказывалось то, что соседи избегали его, но еще больше это сказывалось на его жене. Сыновья от этого страдали меньше, поскольку каждый день ходили в школу но они не могли оставаться равнодушными к сплетням. Тадеуш, самый впечатлительный из них, тяжело переживал из-за сложившегося отношения соседей к его семье. В мае появились насекомые, и ферма нехима превратилась в жужжащий и шевелящийся кошмар. Большинство этих созданий казались не совсем обычными видом и размерами, а их ночное бодрствование – противоречило всему прежнему опыту фермера. Гарднеры стали по ночам следить за окрестностями, вглядывались окружавшую дом в темноту, со страхом выискивая сами, не ведая чего. При этом они убедились, что тогда уж был прав, говоря о деревьях. Однажды, сидя у окна, миссис Гарднер посматривала на разлопистые ветви клена, отчетливо видные в лунную ночь. Эти ветви определенно покачивались, хотя никакого ветра не было. Несомненно, это проявляла себя жизненная сила самого дерева. Все растущее вокруг сделалось странным. Однако следующее открытие сделал человек, не имевший никакого отношения к семейству Гартнеров. Внимание их притупилось, и они не видели того, что сразу же заметил робкий продавец ветряных генераторов, из болтона, который проезжал мимо ночью, не ведая о местных сплетнях из того что он рассказал в архиме сделали короткую заметку в газет, и из нее об этом узнали окрестные фермеры и сам Нейхем. ночь выдалась темная фонари на крыльях пролетки были слабые, но когда коревая жор спустился в долину фермынээйхима, окружавшая его тьма стала менее густой. Вся растительность – трава, кусты, деревья – испускала тусклое, но хорошо различимое свечение, и в какой-то момент ему почудилось, что нечто особенно яркое шевелится во дворе возле сарая. Пока что трава возле фермы казалась вполне нормальной, и коровы паслись неподалеку от дома, но к концу мая молоко у них испортилось. Тогда Нейхим перегнал стадо на пастбище на холме, после чего все пришло в норму. Но вскоре после этого изменения в траве и листве стали заметны для глаз. Зелёные растения становились серыми и делались чахлыми и ломкими. Из посторонних ферму посещал только Эмми, да и то все реже и реже. Когда школа закрылась на лето, гарнеры фактически потеряли связь с внешним миром, Но иногда поручали эми сделать чего-то в городе. Вся семья постепенно угасала, как физически, так и умственно. И никто не удивился, когда по округе распространилась весть, что миссис гарнер сошла с ума. Это случилось в июне, почти через год после падения метеорита. Несчастная женщина кричала, что видит чего-то в воздухе, чего не может описать. Сама речь ее стала малопонятной, в ней не осталось ни одного существительного, только глаголы и местоимения. Это что-то двигалось, изменялось и колыхалось, а в ушах у нее звучали сигналы, не похожие на обычные звуки. У нее что-то отбирали, что-то из нее вытягивали, что-то наваливалось на нее, чего не должно было быть. что Чего нужно прогнать? Нечто, не дающее покоя по ночам, стены и окна перемещаются. Но Эхим не стал отправлять ее в местную психиатрическую лечебницу и позволял ходить по дому, где ей вздумается, пока она не представляла угрозу для себя и для близких. Даже когда ее поведение переменилось, он не предпринял никаких шагов но когда сыновья стали бояться ее а тадыуш чуть не потерял сознание при виде тех гримас которые она ему строила нехим запер ее в мансарде к июлю она совсем перестала разговаривать и передвигалась на четвереньках а на исходе месяца муж с ужасом обнаружил что она слабо светится в темноте в точности как и вся растительность возле фермы незадолго до того что-то обратило в паническое бегство лошадей, что-то разбудило их среди ночи, отчего они громко заржали и принялись с ужасающей силой бить копытами в стойло. Не представляя, чем можно их успокоить, на их им отпер двери они умчались прочь, как вспугнутые лесные олени. Лишь через неделю удалось найти всех четверых, но они оказались совершенно бесполезными и неуправляемыми. Что-то сломалось в их мозгах, и Нейхему пришлось из милосердия пристрелить их. Он позаимствовал у Эми лошадь для перевозки сена, однако та не захотела приближаться к амбару. Лошадь упиралась, била копытами и ржала, так что в конце концов Нейхем отвел ее во двор и вместе с сыновьями дотянул тяжелую телегу к сеновалу. А растительность тем временем вся становилась серой и ломкой. Даже цветы, раскраска которых прежде была довольно странной, теперь приобрели сероватый оттенок, а созревающие фрукты сделались серыми, сморщенными и безвкусными. Астры и золотарник стали серыми и искривленными, а розы, цинии и алтеи внушали такой страх, что Зенос, старший сын Нейхима, Все их посрезал. Странным образом раздувшиеся насекомые к этому времени почти все сдохли, и даже пчелы покинули ульи и улетели в лес. К сентябрю вся растительность начала осыпаться, превращаясь в сероватый порошок. И Нейхим стал опасаться, что деревья погибнут раньше, чем почва очистится от отравы. Его жена теперь время от времени заходилась в истошном крике, чего он и сыновья находились в постоянном нервном напряжении. Теперь они сами избегали людей, и когда в школе возобновились занятия, дети остались дома. Но только Эмми в один из своих нечастых визитов заметил, что вода в колодце испортилась. В ней появился очень плохой вкус, хотя она не сделалась ни зловонной, ни соленой, и Эмми посоветовал приятелю выкопать новый колодец на холме и пользоваться им, пока земля не очистится. Однако Нейхем проигнорировал это, поскольку уже стал менее восприимчив ко всякому странному и неприятному. Они продолжали использовать испорченную воду, запивать ею свою скудную и плохо приготовленную пищу и совершать безрадостный механический труд, заполнявший все их бесцельно проведенные дни. Это было что-то типа бесстрастной покорности судьбе, словно бы они уже прошли половину пути в иной мир по охраняемому невидимыми сторожами проходу к неотвратимой и уже хорошо знакомой им участи. Дады уж обезумел в сентябре. Выйдя из дома к колодцу, он вышел с ведром, а вернулся без ведра, крича и размахивая руками, принимаясь время от времени дурацки хихикать и бормотать что-то о движущихся там внизу цветных пятнах. Двое сумасшедших в одной семье тяжкое испытание. Но сломить наихима было непросто. Неделю Он позволял сыну разгуливать, где ему вздумается, пока тот не начал спотыкаться и падать. Тогда отцу пришлось запереть его тоже на мансарде, через коридор от матери. Их перекрикивания за запертыми дверями были ужасными, особенно для младшего сына, Мервина, которому казалось, что они разговаривают на каком-то жутком, неизвестном на земле языке. Мэрвин становился все более впечатлительным, и его непоседливость значительно возросла, когда брат, его главный товарищ по играм, оказался заперт. Примерно в то же время на ферме начали гибнуть животные. Куры и гуси приобрели серый цвет и быстро поумирали, а мясо их оказалось сухим и дурно пахло. Свиньи невероятно разжирели и потерпели внешние изменения, которые никто объяснить не мог. Их мясо, конечно же, оказалось несъедобным, и Нейхим оказался близок к отчаянию. Сельские ветеринары старались держаться подальше от фермы гарнеров, а городской ветеринар из Аркхима смог только выразить свое полное недоумение. Свиньи стали серыми, их кости сделались хрупкими и поломались еще до того, как животные умерли, а глаза и мышцы невообразимо изменились. Это было необъяснимо, ибо все, что они ели, выросло за пределами фермы. Затем какая-то напасть поразила коров. Некоторые части тела, а иногда и все тело, выглядело странно сохшимися или сдавленными. Затем части тела ссыхались все сильнее и иногда просто отваливались. На последней стадии болезни, всегда заканчивающейся смертью, животное становилось серым и хрупким, в точности, как это было со свиньями. Отравиться они ничем не могли, поскольку коров держали в отдельном запертом сарае. Их не могли заразить вирусом через укус, ибо никакая из обитающих на земле тварей не проникла бы через надежные стены. Это могла быть только болезнь, естественного происхождения но что за болезнь способна вызвать подобные симптомы никто не мог даже предположить когда пришла пора собирать урожай на ферме не осталось ни одного животного ибо птица и скот пали а собаки сбежали собаки все три однажды ночью пропали и больше о них никто не слышал пять кошек исчезли еще раньше Но на это никто не обратил внимания, ибо мыши перевелись уже давно, и только миссис Гарднер присматривала за своими любимцами. 19 октября Нейхем пошатываясь, вошел в дом пирсов с ужасающим известием. Несчастный Тадеуш умер в своей комнате в мансарде при обстоятельствах, не поддающихся описанию. Но Эхим могилу на обнесенном низкой изгородью семейном кладбище за фермой и опустил в нее жалкие останки. Ничто не могло попасть к его сыну снаружи. Маленькое оконце и дверь выглядели целыми и невредимыми. Но точно так же было и в сарае со скотом. Эми и его жена постарались как могли утешить его, хотя их самих пробирал страх. Казалось, что смертельный ужас окутывает Гартнеров, и все, к чему они прикасаются, а самое присутствие одного из них в доме было дуновением нечто неименованного и неименуемого. Эмми с трудом заставил себя проводить Нейхима и помог ему успокоить истерически рыдавшего Мервина. Зеносу никакое утешение не требовалось. Последнее время он только смотрел в никуда, и безропотно делал все, что просил отец. И к Эмми подумал тогда, что судьба к нему милосердна. Время от времени, плачу мэрвина вторил сверху чуть слышный вой, и Нейхим в ответ на вопросительный взгляд Эмми пояснил, что его жена очень ослабела. Эмми смог уйти оттуда только под ночь, но даже многолетняя дружба не могла заставить его остаться там, где растения светились в темноте, а деревья качали или не качали ветвями, независимо от наличия ветра. К счастью для Эмми, он был не склонен к фантазиям, будь он сейчас способен сопоставить все факты и поразмыслить над ними, его бы захлестнуло безумие. Тем не менее, пока он спешил домой в сумерках, и в его ушах все еще звучали вой, сошедший с ума женщины и плач разнервничавшегося мальчика. Через три дня, рано утром, Нейхем вбежал на кухню Эмми и, не застав его, сбивчиво изложил еще одну страшную историю его жене, супенеющей от ужаса. На сей раз про маленького Мервина. Он пропал, вышел поздно вечером с фонарем и ведром за водой и не вернулся до этого он целый дни плакал не сознавая что его окружает кричал от малейшего беспокойства со двора донесся отчаянный вопль но когда отец вышел из дома мальчик как сквозь землю провалился хим тогда решил что фонарь и ведро он забрал с собой, но на утро после бесплодных поисков в окрестных лесах и полях заметил какие то странные вещи возле колодца. Сплющенный и оплавленный кусок железа, несомненно, был остатками фонаря, а выгнутая ручка рядом с перекрученными железными обручами, похоже, было всем, что осталось от ведра. И больше ничего. Но их им был на грани помешательства. Миссис Пирс обомлела от ужаса, а Эмми, когда вернулся домой и выслушал этот рассказ, не знал, чего и думать. Мервин пропал, и бесполезно было звать на помощь соседей, которые давно уже сторонились гарднеров. Попытаться найти помощь в архиме тоже не имело смысла, там его только высмеяли бы. Теда не стало, и вот теперь пропал Мервин. Что-то подкрадывалось все ближе, ожидая, когда его увидят и услышат. Наверное, скоро та же участь постигнет и Нейхема он попросил Эмми позаботиться о его жене Изеносе, если те его переживут. Должно быть, это некое наказание, хотя он не представлял, за что, поскольку всегда жил в страхе перед Господом и следовал всем его установлениями. Более двух недель Эмми не виделся с Нейхимом, а потом, обеспокоенный возможным дальнейшим развитием событий, преодолел свой страх и навестил гарднеров. Из высокой трубы не вился дымок, и в какой-то момент гость предположил самое худшее. От самого вида фермы пробирала дрожь, сероватая увядшая трава и на ней такие же серые листья. Ставшая хрупкая виноградная лоза осыпалась со старых стен и фронтонов, а огромные деревья, ставшие голыми, упрямо тянули к тусклому ноябрьскому небу ветви с подчеркнутой недоброжелательностью, которую Эмми ощущал, наверное, по какому-то особому наклону ветвей. Но Нейхем, тем не менее, был жив. Он обессилел и лежал на кушетке в низенькой кухне, но при этом был в полном сознании и способен давать указания Зеносу. На кухне стоял смертельный холод, и поскольку Эмми зябко ежился, хозяин хрипло прокричал Зенусу подбросить побольше дров. Дров и в самом деле следовало подбросить, поскольку в камине были лишь мрак и пустота, и только порывы холодного ветерка вздымали облачка пепла. Спустя некоторое время Нейхим поинтересовался, не согрелся ли гость, и тогда Эмми все понял. Самый крепкий стержень, наконец, сломался, и сознание несчастного фермера отгородилось от новых бед. Несколько тактичных вопросов не помогли Эмме выяснить, куда подевался Зенос. «В колодце! Он живет в колодце!» Вот все, что твердил помешанный. Затем гость вдруг напомнил о сумасшедшей жене и переменил тему. «Небби? Да, она живет здесь», — удивленно отреагировал бедный Нейхем. И эми понял, что придется разбираться самостоятельно. Покинув друга, продолжавшего нести какую-то бессмыслицу, он снял с гвоздя около двери ключи и по скрипучей лестнице поднялся в мансарду. Там была теснота и мерзкий запах, и никаких звуков, по которым можно было бы сориентироваться. Из четырёх дверей только одна казалась заперта. Её он и стал пытаться открыть ключами из взятой им связки. Третий ключ подошёл, и после нескольких секунд колебаний Эмми толкнул низкую, выкрашенную светлой краской, дверь. Внутри оказалось довольно темно, так как маленькое окошко, наполовину закрытое прибитыми деревянными брусками, почти не пропускала свет, и Эмми не смог ничего рассмотреть на полу из широких досок. Зловоние было настолько сильным, что прежде чем продолжить, он отступил в комнату напротив и наполнил легкие приемлемым воздухом. Войдя, наконец, он увидел что-то темное в углу, а присмотревшись внимательнее, в ужасе закричал. И пока он кричал, Ему показалось, что какое-то липкое влажное облачко закрыло окно, а потом пронеслось мимо него, обдав его неким подобием бурлящего ненавистью пара. От странного цвета в глазах у него зарябило, и не будь он крайне напуган, то вспомнил бы о глобуле в метеорите, разбитой геологическим молотком и болезненном окрасе растительности этой весной. Но Эмми не мог думать ни о чем, кроме чудовищного существа в углу, очевидно разделившего судьбу Тадеуша и погибших животных. Самое ужасное, что оно медленно, но вполне заметно перемещалось, хотя и разваливалось на части. Эмми не рассказал мне больше никаких подробностей, но то, что шевелилось в углу в этой истории, больше ни разу не упоминалось. Есть вещи, о которых не следует вообще говорить, и некоторые вполне человеческие поступки строго караются законом. Я пришел к заключению, что когда он покинул ту комнату в мансарде, в ней не осталось ничего, способного двигаться, ибо оставить там кого-либо, способного передвигаться, было быть тяжким грехом, обрекавшим того, кто его совершил, на вечные муки. Любой другой на его месте упал бы без чувств или потерял рассудок, но сей твердолобый фермер в полном сознании покинул и заперту комнату, скрывавшую ужасную тайну. Теперь его внимание было обращено к Нейхему. Его нужно было накормить, обогреть, а затем переместить куда-нибудь, где о нем позаботиться. Начав спускаться по лестнице, Эмми услышал, как внизу что-то с глухим стуком упало. Он тут же вспомнил о своем крике и как его обдало подобием пара. Что пробудилось от его крика и посещения этой комнаты? Пораженный смутным страхом, он замер, прислушиваясь к звукам внизу. Глухой звук, словно что-то тяжелое, волочили по полу, и отвратительнейшее чавканье и хлюпанье, будто чего-то высасывали. С лихорадочным ужасом эми осознал все то, что происходило сейчас в комнате наверху. О боже! Неужели он столкнулся с чем-то из области фантазий? Он застыл посреди узкой лестницы, не осмеливаясь двигаться ни вперед, ни назад. Все мелкие подробности той сцены пронеслись в его голове, звуки, гнетущее предчувствие страха, тьма, крутизна узких ступеней и милосердный боже, слабое, но вполне заметное свечение всех деревянных предметов вокруг. ступеней, перекладин, опорных брусьев крыши истенных перегородок. Затем снаружи во дворе безумно заржала его лошадь, затем последовал топот копыт и грохот коляски, говорящий о том, что она убегает прочь. Через несколько мгновений топот и грохот стали почти неслышны. Судя по всему, лошадь с коляской скрылись вдали, оставляя напуганного человека на темной лестнице гадать, что же могло так напугать Гера. Однако это было еще не все. Среди этого переполоха был другой звук что-то типа всплеска жидкости, воды, должно быть в колодце. Он оставил Гера непривязанным возле колодца. Покачнувшаяся коляска могла задеть каменную кладку поверху колодца и выбить какой-нибудь камешек. Внимание эми вернулось к тому, что деревянная постройка вокруг него неярко светилась. «Боже, насколько древний этот дом!» Основная его часть построена еще до 1670 года, а крыша сделана не позднее 1730-го. Шаркающие звуки внизу стали более отчетливыми, и Эмми сжал в руках деревянную палку, которую для некоторых целей взял в комнате в мансарде. Стараясь держать себя в руках, он завершил спуск по лестнице и решительно направился на кухню. Однако до кухни не дошел, ибо того, зачем он шел, там уже не было. Оно двинулось ему навстречу и было еще в каком-то смысле живо. Само ли оно приползло сюда или было притащено некой внешней силой, Эмми сказать не мог, но смерть уже забирала его. Прошло всего лишь полчаса, но усыхание Обретение серого цвета и хрупкость зашли уже далеко. Хозяин дома уже распадался, окончательно усохшие куски тела отваливались. Эмми не решился прикоснуться к нему, но лишь смотрел с ужасом на искаженную пародию, прежде бывшую человеческим лицом. «Что сделало это с тобой, нехем прошептал он. «Что это сделало?» Гарднер прохрипел сквозь распухшие и потрескавшиеся губы. «Ничто! Ничто! Это цвет! Он сжигает, холодный и влажный, но сжигает. Он живет в колодце. Я видел его. Он вроде дыма». Оттенка, как цветы этой весной. Колодец. По ночам светится. Тед и Мервин и Зенес. Все живое. Из всего живого высасывает жизнь. В том камне. Должно быть, оно прибыло. В том камне. И расползлось вокруг. Не знаю. Чего ему нужно? Та круглая штука, которую ученые нашли в камне. Они разбили ее. Она была такого же цвета, того же самого, как у цветов и деревьев. Должно быть, там были еще семена. Семена. Они растут. Я впервые увидел на этой неделе. Должно быть стало сильным. Расправилась с Зеносом. Он был крепкий парень. Волны жизни. Оно сначала сводит с ума, а затем подчиняет, сжигает нас. Вода в колодце. Ты был прав насчёт неё. Бахая вода. Зенос пошел к колодцу и не вернулся. Не смог уйти. Засасывает нас, утаскивает. Ты знаешь, что будет, но пользы от этого нет. Я снова видел его после того, как оно забрало Зеноса. «Где Небби Эмми?» О, меня голова не соображает. Не помню, как давно я кормил ее. Оно заберет ее, если мы не помешаем. Просто цвет По вечерам у нее лицо такого же цвета. Это сжигает и высасывает. Оно прибыло откуда-то где все совсем не такое, как здесь, мне сказал один из профессоров. Он был прав. Будь осторожен, Эмми. Оно все еще жаждет, высасывает жизнь. Это были его последние слова. То, что издавало звуки, не могло больше это делать потому что полностью распалась. Эмми накрыла останки красной клетчатой скатертью и вышел через черный ход в поле. Поднялся по склону на десятиакровое пастбище и дорогой, проходящей севернее, двинулся через леса в сторону своего дома. Он не мог заставить себя пройти мимо колодца, от которого сбежала его лошадь. Эмми посмотрел на него в окно и видел, что каменная кладка поверху цела и невредима. Значит, накренившаяся коляска ничего не задевала, и всплеск был вызван чем-то иным, чем то, что упало в колодец после того, как расправилась с несчастным Нейхимом. Дома Эмми ждали лошадь, коляска и терзаемая тревогой жена. Без объяснений заверив ее, что с ним все в порядке, он тут же отправился в архем уведомить официальных представителей власти, что семья Гарднеров больше не существует. Не вдаваясь в подробности, сообщил о смерти Нейхема и Небби. О судьбе Тадеуша в городе уже знали и отметил, что хозяева фермы, судя по всему, умерли от странной болезни, ранее изничтожившей скот также сообщил, что Мервин и Зенос куда-то исчезли. Затем он долго давал показания в полицейском участке и, наконец, ему пришлось поехать на ферму гарднеров вместе с тремя полицейскими, судебным следователем, медицинским экспертом и ветеринаром, который должен был осмотреть больных животных. эми очень не хотел возвращаться туда, ибо день уже заканчивался, и он боялся оказаться ночью в этом проклятом месте, но успокаивало, что с ним поехало столько народу. Шесть человек разместились в открытом экипаже и последовали за коляской Эмми. На пострадавшую от сельскохозяйственного бедствия ферму они прибыли около четырех часов дня. Бывалые полицейские, не раз видевшие смерть, долго не могли оправиться от шока, осмотрев комнаты наверху и приподняв красную скатерть. Сама ферма в целом, усыпанная серым пеплом, внушала ужас, но эти два распадающихся тела были из ряда совершенно немыслимого. Смотреть на них долго не мог никто, и даже медицинский эксперт признал, что ему тут мало чего можно исследовать. Конечно, надлежало взять образцы для анализа, и он не поленился это сделать. Что стало затем причиной недоумений в университетской лаборатории, куда две колбы были отправлены для тщательных исследований. Спектрография обоих образцов не помогла определить состав, но вызывающие недоумение многие группы, не соответствующих никаким веществам полос В точности совпадали с полученными в прошлом году от обломков метеорита через месяц эти полосы в собранной пыли исчезли, а сама она состояла в основном из щелочных фосфатов и карбонатов имени слова не рассказал бы про колодец если бы знал что они займутся им прямо сейчас дело шло к закату и он стремился поскорее убраться отсюда но не мог удержаться от нервных поглядываний на каменное кольцо. И когда следователь поинтересовался причиной такого поведения, признался, что Нейхим ужасно боялся чего-то на дне колодца, причем настолько, что ему даже в голову не пришло заглянуть в него, когда он искал пропавших Мервина и Зеноса. После подобного заявления полицейские не могли поступить иначе, Как вычерпать досуха колодец и обследовать его дно. Так что Эми с дрожью стоял в стороне, пока полицейские поднимали и выплескивали на сухую землю одно ведро зловонной жидкости за другим. Осушающие колодцы сморщились и зажимали носы, но работа оказалась не такой долгой, как они опасались, поскольку глубина воды, оказалась на удивление низкой нет нужды подробно описывать, что они там нашли. Мервин и Зенос оба были найдены там в виде почти что голых скелетов. Кроме того, там нашли останки небольшого оленя, дворового пса и целую россыпь костей более мелких животных. Ил и грязь на самом дне колодца оказались довольно рыхлыми, и полицейский с багром, которого опускали на веревках, обнаружил, что его орудие, даже полностью погрузившись в вязкую грязь, не встречает никакого препятствия. Наступили сумерки, и из дома принесли фонари. Когда поняли, что больше из колодца ничего выудить не удастся, все пошли в дом, и в древней гостиной началось совещание, тогда как снаружи, на серое запустение вокруг, проливало свой слабый свет похожая на привидение половинка Луны. Никто не скрывал своего замешательства и не удавалось найти убедительной связи между мутацией растений, неизвестной болезнью, поразившей людей домашний скот, и гибелью Мервина и Зеноса в отравленном колодце. Конечно, всякие слухи до них тоже доходили, но невозможно же представить, что чего-либо происходило вопреки законам природы. Нет сомнений, что метеорит отравил почву, но болезнь, поразившая людей и скот, не евших ничего, выросшего на этой почве, вызвана чем-то другим. Могла ли быть в этом виновата вода из колодца? Вполне возможно. Было бы неплохо проанализировать ее. Но какое необычное безумие, могло заставить обоих мальчиков прыгнуть в колодец. Они поступили совершенно одинаково, но по скелетам видно, что к ним тоже подкралась серая смерть. И почему все на ферме стало серым и ломким? Первым свечением возле колодца заметил коронер, сидевший у окна, выходившего во двор. Ночь уже полностью уступила свои права, и все омерзительное окружение дома светилось чуть заметно, однако ярче тусклого полумесяца. Но это новое свечение было другим и имело четко выраженный источник. Казалось, оно поднималось из черных недр колодца, как ослабленный луч фонаря, тускло бликуя в оставшихся на земле зловонных лужицах. У него был очень странный свет. И пока все остальные глазели на это в окно, эми вдруг осенило, ибо этот странный луч омерзительных миазмов был хорошо знакомого ему оттенка. Он видел не раз этот цвет прежде, но страх мешал ему задуматься над тем, что сие означает. Он видел его в омерзительном хрупком глобуле метеорита прошлым летом видел в ненормальных растениях весной и, как ему показалось, видел сегодня утром возле окна в той ужасной комнате мансарды, где случилось то, о чем не следует говорить. Оно вспыхнуло там на секунду, а затем его обдало подобием бурлящего пара. И сразу после этого несчастного Нейхима прикончило что-то этого же цвета. Он сам сказал это напоследок, сказал, что это напоминало цветом глобулу и растения. И тут же со двора убежала лошадь, а из колодца послышался плеск. А теперь из этого же колодца вырывается в ночь бледный, коварный луч этого же дьявольского цвета. «Следует воздать должное живости ума, Эмми» который даже в такой напряженный момент занимался разгадкой парадокса практически с чисто научным подходом. Его изумило, что светящееся разряженное облако производило совершенно одинаковое впечатление как в светлое время суток на фоне окна, за которым светило утреннее небо, так и глубокой ночью на фоне черного опыленного ландшафта. Что-то в этом было неправильно не соответствовало законам природы, и он подумал о страшных последних словах своего умирающего друга. «Оно прибыло откуда-то, где совсем не такое, как здесь», мне сказал один из профессоров. Все три лошади, привязанные к высохшим деревцам возле дороги, громко заржали и отчаянно били копытами. Возница открытого экипажа Направился было к двери, но Эмми положил трясущуюся руку ему на плечо. «Не выходите туда», — прошептал он. «Там нечто, не поддающееся разумению». Но Эхим сказал, что нечто, живущее в колодце, способно высасывать жизнь. Он сказал, что, должно быть, оно выросло из круглой штуки, такое, какое мы видели в метеорите, упавшем в прошлом июне. «Высасывает и сжигает», — сказал он. «А выглядит как облачко вот этого цвета, который вы сейчас видите. Эту штуку нелегко заметить, и не могу сказать, что она собой представляет. Нейхем думал, что оно питается всем живым и набирает при этом силу. Это нечто, обитающее по ту сторону неба», как сказал один из университетских ученых в прошлом году когда упал тот метеорит. Его существование основано не на тех законах, по которым существует весь Божий мир. Оно откуда-то из-за его пределов. И пока собравшиеся в доме не знали, на что решиться, свет из колодца становился все ярче, а лошади ржали и метались все более неистово. Это был поистине кошмарный момент. Уже стоился в самом древнем и проклятом доме четыре чудовищные свертка с останками, двоих из дома и двоих из колодца, закутки для хранения дров за их спинами и столб непонятного демонического света, вздымающий из осклизлой глубокой ямы во дворе. Эмми рефлекторно удержал возницу, забыв, что сам-то он остался жив после того, как в комнате наверху его обдало тем цветным паром, но, возможно, он поступил правильно. Никто уже не узнает, что могло бы случиться той ночью во дворе, и хотя до сих пор проклятая тварь из иного мира не причинила вреда ни одному человеку твердого рассудка, невозможно сказать, на что она была способна, когда стала сильнее и подавала знаки, что скоро проявит свою конечную цель под этим частично закрытым облаками небе, с которого светила луна. Вдруг один из полицейских возле окна сдавленно вскрикнул. Все остальные глянули на него, а затем проследили за его взглядом до того места, к которому тот оказался прикован. Слов не потребовалось. То, о чем прежде высказывали догадки лишь сельские сплетники, стало неподлежащим сомнению, и именно поэтому все, стоявшие тогда в той комнате, позже согласились шепотом, что будет лучше, если все в Архиме позабудут об этих странных днях. Надо также заметить, что в тот вечер стояло полное безветрие. Ветер поднялся позже, но в тот момент воздух был абсолютно недвижим даже кончики засохших листьев полевой горчицы, ставших серыми и наполовину осыпавшихся, и бахрома по краям навесной крыши открытого экипажа застыли без движения. Но посреди этого всеобщего спокойствия голые ветви всех росших во дворе деревьев покачивались. Они дергались болезненно и конвульсивно, словно пытались в эпилептическом припадке вцепиться в подсвеченные луною облака. Бессильно царапали зловонный воздух, будто управлялись посредством невидимых нитей, затаившимся под землей ужасом, корчащимся и борющимся непонятно с чем, где-то под черными корнями. На несколько секунд все затаили дыхание, Затем плотное облако полностью закрыло луну, и силуэты ветвей на какое-то время стали невидны в опустившейся тьме. А затем у всех одновременно вырвался крик, приглушенный страхом, хриплый и почти в точности одинаковый изо всех глоток. Ибо ужасное зрелище не исчезло от того, что силуэты перестали быть различимыми. Во внушающий страх глубокой тьме, наблюдавший у зрели, как на высоте верхушек деревьев, корчатся цепочки тысяч светящихся неярко точек, облепивших каждую ветку наподобие огней святого Эльма или сияния, сошедшего на головы апостолов в день Пятидесятницы. Чудовищное созвездие, похожее на кричащий рой, питающихся падалью светлячков, танцующих адскую сарабанду над проклятым болотом, было того самого дьявольского цвета, который Эмми уже хорошо узнавал и боялся. При этом сияние из колодца становилось все ярче и ярче, все сильнее убеждая сбившихся в тесную кучу семерых мужчин в роковом значении происходящего и его ненормальности, превосходящей все, что мог вообразить их рассудок. Теперь это было уже не сияние, а излияние. Бесформенный поток невыразимого цвета вырвался из колодца и вытекал в небо. Ветеринара била дрожь. Он двинулся к входной двери и укрепил ее поперечным брусом. Эмми дрожал не меньше, и ему пришлось из-за отсутствия голоса одергивать людей и указывать рукой, чтобы привлечь их внимание к тому, что деревья стали светить ярче. Ржание лошадей и беспокойные удары копытами стали уже совершенно ужасными, но сейчас никто не посмел бы выйти из дома ни за какую награду. За несколько мгновений яркость свечения на деревьях возросла многократно, а в беспокойные ветви приняли почти вертикальное положение. Дерево колодезного журавля тоже светилось, и один из полицейских кивком указал на деревянные сарайчики и ульи рядом с каменной стеной на западной стороне. Они тоже уже начали светиться, тогда как дерево транспортных средств, на которых приехали посетители, оставалось темным. Затем по дороге пронесся отчаянный грохот, И когда эми пригасил лампу, чтобы удобнее было наблюдать, все увидели, что обезумевшие лошади сломали чахлые деревце и умчались прочь вместе с открытым экипажем. Внезапное происшествие ослабило напряжение среди находящихся в доме, и они стали переговариваться шепотом. Это распространяется на все природного происхождения, что было здесь заметное время. Пробормотал медицинский эксперт. Ему никто не ответил, но полицейский, спускавшийся в колодец, высказал предположение, что его Богор, очевидно, потревожил чего-то, что вовсе не надо было трогать. «Там было ужасно», — признался он. «Никакого дна, только ил и пузыри, и чувство, будто внизу кто-то прячется». Лошадь Эмми... Все еще издающая отчаянное ржание и бьющая копытами возле дороги, почти заглушала голос своего владельца, бормочущего почти бессвязные рассуждения. Оно появилось из того камня, выросло там, внизу, оно поглощает все живое, оно питалось ими, и их телом, и их разумом. Мервин, Тет, Зенос, и небе нехим был последним они все пили эту воду оно стало сильным за счет них это прибыло из иного мира где все совсем не так как здесь и сейчас оно собирается отправиться домой в этот момент луна удивительного цвета ярко запылала и стала принимать фантастические очертания, которые впоследствии каждый из наблюдавших описывал по-разному. И тут же привязанная Гера издала такой дикий крик, какого никогда еще не доводилось слышать от лошади. Все в гостиной зажали уши, а эми в страхе и ужасе отпрянула от окна. Словами не передать его горя, когда он, посмотрев снова в окно, увидел, что несчастное животное лежит бесформенной грудой на залитой лунным светом земле между оглоблями коляски. На следующий день они похоронили Гера, но прямо сейчас у ее хозяина не было времени горевать. Один из полицейских жестом привлек их внимание к нечто ужасному, происходившему в самой их комнате. В присутствии света лампы стало заметно, что слабое свечение проникает в их помещение. Оно разливалось по широким доскам пола и местами проступало на лоскутном ковре, мерцало на перекладинах окон из множества мелких застеклённых секций. Оно бежало по выступающим угловым опорным брусьям, вспыхивало на буфетных полках и над камином и уже затронуло двери и мебель. С каждой минутой это усиливалось, и вскоре каждому из них стало очевидно, что если они хотят жить, то нужно немедленно убираться отсюда. эми вывел всех через черный ход и провел через поля к десятиакровому пастбищу. Все брели словно во сне, то и дело спотыкаясь и не решаясь оглядываться, пока не поднялись по склону. Но они были рады, что есть хотя бы такой путь, ибо не решились бы воспользоваться главным выходом, ведущим в сторону колодца. Им и без того довелось натерпеться страху, когда они проходили мимо ярко светящихся сараев и почти пылающих деревьев с искаженными очертаниями. Но, слава Богу, самое ужасное, что у них было, это задранные вверх ветви когда они пересекали по примитивному мостику караейниковский ручей луна закрыло густое облако и далее до открытого места им пришлось добираться почти на ощупь когда они решили оглянуться и посмотреть на долину и далекую же ферму гарднера их взору предстала ужасающая картина вся ферма сияла мерзким невыразимым цветом деревья постройки и островки еще не посеревшей травы. Ветви деревьев по-прежнему были задраны вверх, от них поднимались языки пламени того же невразимого цвета. И такое же пламя лизало крыши дома, сарая и мелких сарайчиков. Это была сцена, похожая на видение Фюсли. Возле фермы все находилось во власти аморфного свечения посреди которого из колодца исходила чуждая и безмерная радуга загадочного и ядовитого свечения, неторопливо бурлящая, расширяющаяся, вытягивающаяся в длину, уплотняющаяся, набухающая, разбрасывающая во тьму блики всех оттенков своей космической невообразимой цветовой гаммы. Затем внезапно эта отвратительная штука метнулась вертикально вверх, как ракета или метеор, и скрылась, не оставив и следа, помимо круглой дыры в облаках, прежде чем кто-либо из наблюдавших успел задержать дыхание или вскрикнуть. Никто из тех, кто это видел, никогда не сможет забыть такое зрелище. И Эмми продолжал тупо пялиться, на созвездие лебедя, на денеб, светящий ярче других звезд, в районе которого неведомый на земле цвет растворился в свечении Млечного Пути. Донесшийся из долины оглушительный треск заставил его опустить взгляд. Именно что треск? Это был хруст и треск раскалывающейся древесины, а вовсе не взрыв, как потом клялись другие участники их группы. Но последствия от этого были такие же. Ибо проклятую и обреченную ферму разметала лихорадочным калейдоскопом над ней забурлил искрящийся дымовой гейзер, из сердца которого вырвался и ударил в зенит ливень обломков таких фантастических цветов и удивительных форм, каких не признает наша вселенная. Сквозь быстро затягивающуюся дыру в облаках Они устремились вслед за тем, что уже скрылось из вида, и через мгновение тоже исчезли. Теперь в покинутой имени Зине осталась лишь тьма, в которую они не осмеливались возвращаться, а сверху уже налетал ураган резкими ледяными порывами из межзвездного пространства. Он завывал и свистел, хлестал по полям, Перекашивал деревья в лесах, и довольно скоро перепуганные дрожащие люди на склоне холма решили, что, пожалуй, не стоит дожидаться, пока появится луна и высветит, что же осталось от фермы гарднеров. Слишком напуганные, чтобы обсуждать свои догадки, семеро дрожащих мужчин поплелись в Аркхем по северной дороге. эми чувствовавший себя хуже всех, Попросил своих спутников сначала довести до дома его, а уж потом идти дальше в город. Он боялся в одиночку провираться через потрепанный ураганом лес к своему дому, расположенному возле главной дороги. Ему в этот день выпало больше испытаний, чем всем прочим. И к тому же он был подавлен нависшим над ним навсегда страхом, о котором затем долгие годы не осмеливался даже упоминать. Дело в том, что пока остальные смотрели вперед на дорогу, Эмми обернулся и окинул взглядом опаленную пустошь и ставшую темной долину, где обитал до недавнего времени его невезучий друг. И в этот момент что-то взлетело вверх от выжженного пятна, поднялось невысоко, а затем снова упало в точности на то место, откуда взлетал в небо бесформенный ужас. Это было просто пятно цвета, но цвета какого не бывает ни на земле, ни на небесах. Эмми узнал этот цвет и понял, что какой-то остаток еще скрывается на дне колодца, а значит, ему теперь никогда не обрести покоя ми больше ни разу не приблизился к тому месту, но и не прошло сорок четыре года. Об ужасе давно позабыли, но он ни разу не был там и рад, что скоро оно окажется на дне водохранилища. Я тоже рад этому, ибо мне не понравилось, как причудливо искажались блики солнечного света над заброшенным колодцем, когда я проходил мимо. Надеюсь, что вода в этом месте всегда будет глубокая, но даже если будет так я не стану ее пить впрочем вряд ли мне когда нибудь доведется побывать в архиме снова трое из тех кто был с эми утром вновь приехали на ферму чтобы осмотреть руины при дневном свете, но никаких руин не оказалось только остатки кирпичной кладки от печной трубы и входа в погреб, каменные и металлические обломки до да бордюр устрашающего колодца. Все живое или бывшее когда-то живым, за исключением мертвой лошади Эмми, которую они оттащили в ближайший овраг и там закопали, да его же коляски, доставленные в тот же день владельцу, бесследно исчезла. Жизнь навсегда покинула эти пять акров земли, там по-прежнему ничего не растет, по сей день сохраняется это словно бы проеденное кислотой пятно, а те немногие, кто отваживаются добраться до него, чтобы поглазеть, прозвали его опаленной пустошью». Сельские жители рассказывают об этом месте удивительные истории. Горожане рассказывали бы еще более удивительные, если бы университетские химики попытались сделать анализ воды из того заброшенного колодца или серой пыли, которую, судя по всему, не развеивает ветер. Или ботаники занялись бы изучением чахлой растительности по краям пятна, а заодно подтвердили бы или опровергли слух, будто пустошь расширяется. Очень медленно, примерно на дюйм за год. Говорят, что весной цвет травянистых растений в районе пустоши не совсем обычный, а зимой дикие звери оставляют на снегу странные следы. И похоже, что на пустоши снега обычно гораздо меньше, чем в округе. Лошади, те немногие, что еще сохранились в наш автомобильный век, становятся своенравными в этой тихой долине и охотники вблизи пятна серой пыли не могут полагаться на своих собак также говорят что это место оказывает плохое влияние на психику немало местных жителей сошли с ума вслед за гарднерами и у всех них не хватало воли для того чтобы уехать отсюда постепенно люди с более крепким разумом покинули эти края и лишь иностранные эмигранты пытаются время от времени селиться в старых полуразрушенных особняках. Но никто из них не смог здесь остаться. И на первый взгляд кажется, что на них сильно влияют рассказываемые шепотом страшные истории об этих местах с их мрачными чарами. Однако они уверяют, что по ночам всей гротесковой местности Им снятся очень необычные кошмары, и такое неудивительно в том царстве вечного полумрака склонном пробуждать человеке самые нездоровые фантазии. У путешественников при виде местных глубоких лощин возникает ощущение присутствия чего-то чужеродного, а художники, рисующие с натуры темные леса со старыми деревьями, то и дело вздрагивают от страха. Я и сам из любопытства совершил прогулку по этой местности, и мне хватило впечатлений еще до встречи с Эмми. Как я уже рассказывал, мне не хотелось ходить там после наступления сумерек при зловещем сиянии звезд, вселявшем в мою душу страх. Не спрашивайте, какого я сам обо всем этом мнения. Я не знаю. Вот все, что я могу сказать. Эмми был единственный, с кем мне удалось об этом поговорить, из жители Аркхима не вытянуть и слова. А все три профессора, видевшие метеорит и ту цветную глобулу, давно умерли. Можно не сомневаться, что в камне были и другие глобулы. Одной из них удалось набраться сил и улететь. Вполне возможно, что какая-то другая менее преуспела. Тогда, без сомнения, она все еще скрывается в колодце, ведь я помню, что чего-то было не так с солнечным светом, когда я видел его проходящим через зловонные испарения над ним». Раз в народе говорят, что пустошь с каждым годом увеличивается на дюйм, значит, засевшая в колодце тварь питается и увеличивает свои силы но какой бы там ни был вылупившийся птенец дьявола видимо что то удерживает его на этом месте иначе пустошь давно расширилась бы может он крепко засел в корнях тех деревьев что тянулись ветвями к небу но ведь неспроста одна из недавних архимских небылиц про дуббы которые по ночам светятся и шевелят ветвями Что это такое, ведает лишь Господь. Следовало бы предположить, что описанная Эмми-тварь состоит из газа, но газа, не подчиняющегося физическим законам нашей Вселенной. Он не может происходить ни с какой из тех планет и звезд, что видны нам в окуляры телескопов или запечатляются в обсерваториях на фотопластинах. Он прибыл из мира, который наши астрономы не могут познать или измерить. Это был просто цвет иного мира, следующий ужас-вестник из некой аморфной реальности, бесконечно далёкой от той природы, которую мы знаем. Из реальности даже просто факт существования которой ошеломляет наш разум и вызывает оцепенение от видения чёрных внекосмических бездн оказывающихся вдруг перед нашими обезумевшими глазами. Глубоко сомневаюсь, что Эмил Гал мне, желаю ввести в заблуждение, и не думаю так же, что его рассказ — выдумка душевнобольного, как пытались убедить меня в Архиме. Что-то ужасное попало на эти холмы и долины с этим метеоритом, и что-то ужасное, хотя я не знаю, Какое оно в сравнении с первоначальным, все еще остается. Не только люди, но и долины, и холмы пережили настоящую катастрофу и до сих пор не оправились от нее. Я рад, что это место окажется затопленным, и при этом надеюсь, что ничего не случится с Эмми. Он видел ту штуку не раз, а влияние ее сказывается коварно. Почему он не смог переехать? А ведь он хорошо запомнил последние слова умирающего Нехима. Не могу уезжать далеко. Тянет назад. Это так, знаешь, что будет хуже, но поделать ничего не можешь. Эми, славный старик, И когда здесь начнутся строительные работы, надо непременно написать главному инженеру, чтобы не спускал с него глаз. Не хочу, чтобы он превратился в серое, сгорбленное чудовище с ломкими костями, все чаще тревожащее мой сон.